Глава 25 На занятие Аню я тоже попросил подъехать. Во-первых, я рассчитывал на ее консультацию. А во-вторых, есть общие практики, которые полезны всем магическим специальностям, а у нее эти основы прошли мимо. Тот целитель, кто занимался с ней профильной дисциплиной, наверняка был уверен, что она все это знает и не заострял на этом внимание. И это правильно. Если бы он заполнял еще и этот провал, За здравость рассудка Ани я бы опасался куда сильнее. А так она выглядела усталой, но нормальной. «Ярослав, я надеюсь, ты не просто так настоял на моем приезде», — сказала она. «Потому что я не очень-то сейчас способна впитывать новую информацию. Боюсь, при этом старая полезть может из всех щелей». «Не просто так», — согласился я. «А как эксперта по Мальцевым? Но говорить пока ничего не буду. Пусть все соберутся». Терпеть не могу, повторять одно и то же десять раз. Ани я вручил зелье бодрости, которое с поправкой на местные особенности трав неожиданно приобрело очень приятный клубничный запах. К сожалению, на вкус это не распространилось. Он оставался таким же горьким. Вручил в чашке. Я все-таки прогулялся до магазина и взял десяток на случай гостей. А то мензурки вызывают нездоровые опасения у некоторых особ. «Какая гадость!» Экспрессивно сказала Аня, едва пригубив. Еще горьче ничего не нашлось. Ну, прости, зато эффективное. Сегодня дух-хранитель проявлял немного меньше интереса к целительнице, и она не вздрагивала, озираясь в попытках найти того, кто на нее смотрит. Но чувствовать она его все равно чувствовала. Так что придется ей оставаться в старой квартире, которая тоже неплохо защищена. Возможно, это и к лучшему. Аня морщилась, но потихоньку пила, и к середине кружки уже не напоминала собственную бледную тень. Щеки порозовели, глаза заблестели, и девушка начала оглядываться, с любопытством пытаясь отследить изменения, которые я тут за это время сделал. Но пока ей это было не по силам, да и не факт, что будет по силам потом. Все же целительство — слишком специфичная область магии, перекос в него дает сильный провал в других областях. Потихоньку подтягивались остальные. Первым появился Серый и опять начал нудеть о необходимости снижать траты, потому что нет доходов. Я попросил его отложить этот разговор на потом и тоже вручил чашку зельем бодрости. Быстро его пить тяжело, а в процессе не поболтаешь. И, наконец, почти одновременно пришли Полина с Денисом. Денис был каким-то мрачным, но я спрашивать не стал. Решил, что задержу и расспрошу его позже, когда остальные разбегутся. Я раздал покружки с зельем и им и сказал. «В этот раз занятия начнем с новостей и обсуждения. Дело такое, что самостоятельно решить я не могу, не хватает информации. Первое. Вопрос оплаты решился. Я взялся за изготовление защитного артефакта для старшего Мальцева. Денег хватает на троих, на три года и еще остается на неотложные нужды». «Да сколько там останется?» — привычно проворчал Серый. У нас только самых неотложных нужд уже на пару миллионов наберется. Мальцев платит 55, поэтому хватит и не на самые неотложные. Серый пораженно выдохнул. Он согласился так много заплатить. Вначале я предложил ему сделать за меньшую сумму, но так как он пытался меня отравить, взял с него штраф. Аня нервно хихикнула, видно, представив эту картину. Серый ушел в себя подсчитывать, сколько куда нужно направить. Второе. Полина, будет ли место в крыльях «Феникса» твоим, зависит от твоих результатов, в том числе и на соревнованиях. Творческое тоже нужно что-то придумать. Нам нужен максимум баллов из возможных. То есть мы точно идем на соревнования? Спросил Денис. Но у нас не хватает двоих участников. Третье. Мальцев предложил мне взять в нашу команду свою внучку, с которой у меня вышел конфликт перед Олимпиадой по-немецкому. Пятого члена команды при нашем согласии он тоже подберет. Более того, он сказал, что знает, как проходят соревнования и поможет к ним подготовиться. «Ого», — сказал Денис, — «неожиданно». «Это из плюсов. А из минусов?» «Он мне не нравится. У него нездоровая жажда к убийствам. А его внучка — неуправляемая хамка. Он пообещал, что она будет в точности меня слушаться на время соревнований, но я в этом сильно сомневаюсь». «Зря». «Мальцеву никто во восемье семье слова поперек не скажет», — сказала Аня. «Но сам факт, что он тебе такое предложил, говорит о том, что ты что-то перед ним засветил. На пустом месте он бы не решился на такой шаг. И это не твой артефакт, про который он не может знать, сделал ли ты его сам. Ты ему что-то лишнее показал, из чего он сделал вывод». «Да ничего я не показывал. Отмахнулся я. Мы немного поговорили, потом он попытался меня убить, с моего разрешения, разумеется». Потом он заинтересовался защитным артефактом и потащил меня на полигон, где попытался убить уже посерьезнее. Потом притащился его внук и запулил в меня молнии чтобы проверить режим ответки. Молния была сильнее, чем просили, поэтому он пострадал, в том числе и от затрещины деда. Потом меня накормили плохим обедом, во время которого Мальцев пытался торговаться и предложил Диану в команду. Если честно, я не могу понять, как на это реагировать. Не собирался ли он меня подставить каким-то изощренным способом? «Я поначалу чуть не отказался, но уж очень соблазнительный вариант вырисовывается, поэтому я сказал, что подумаю». «Надо соглашаться», — неожиданно предложила Аня. «На время соревнований ты будешь в безопасности от Мальцевых. Внучку он ценит, подставлять, чтобы свести с тобой счеты не будет. В крыле он ее точно хочет устроить, значит, твоя команда ему кажется самой перспективной, хотя он не видел остальных двух участников и не знает их силы. Определенно, ты что-то ему засветил». Разве что фаерболом по мишени, хмыкнул я. Но он был совсем маленьким. Насколько маленьким? Покаж, потребовала Аня. Я создал на пару секунд фаербол, потом втянул его обратно. Примерно такой. Я ж говорю, маленький. Мне пока нормально и недоступно. Маленький? Истерично хихикнула Аня. Ярослав, а ты видел, какие фаерболы создают наши маги? Я не про тех, что в фильмах. «Ты с Мальцевской мишеней наверняка всю защиту снес и не заметил». «Не обратил внимания», — признался я. Но Мальцев не выглядел чем-то пораженным. Да и сам он швырялся заклинаниями такой силы, что не скажешь, что дряхлый. «Мальцев редко позволяет прорваться эмоциям», — сказала Аня. «Но то, что он заметил, что твой фаербол аномально велик, — это факт. И то, что он решил повернуть это себе на пользу, — тоже факт. Он уверен, что Диану ты протащишь в победителя». Так что нужно соглашаться. Нужно. Подтвердил Денис и потер виски. Меньше подстав будет. С Мальцевыми не всякий захочет ссориться. А тот, кто уже в ссоре, не захочет ссориться с Лазаревыми. Подхватил неизвестно чем воодушевившийся Серой. Хотя почему неизвестно? Грядущими клановыми доходами. Идеальный вариант. Диана Мальцева сильно портит идеальность, напомнил я. Она меня на дуэль прямо перед Олимпиадой вызвала. Проиграла и наверняка сдаила зло. «Против деда не попрет», — уверила Аня. «Денис, у тебя голова болит?» «Болит», — согласился он. «Можно я попробую снять?» Сказала Аня с таким хищным видом, словно собиралась не исцелять, а добивать. Денису, похоже, показалось так же, потому что он засопротивлялся. «Да не надо на меня ману тратить, само пройдет. Само будет долго проходить». Аня уже стояла за ним, от ее недавнего умирающего вида и следа не было. Ее руки окутали зеленым сиянием, а потом это сияние всосалось в голову Дениса. «Ой», — сказала Полина, — «что это было?» Благотворительный целительский сеанс. Гордо ответила Аня. «Денчик, как голова?» «Не болит», — удивленно ответил он. «И ясность такая». «Не пустота?» — подозрительно уточнил Серый. «Не смешно, Сергей Евгеньевич». Радостно сказала Аня. «Вы же видели, у меня получилось». «Вот именно, что видели». «А этого не должно быть», — уверенно сказал Серый. «С чего бы?» — удивился я. «Все целительские заклинания обладают своей цветовой гаммой, видимой обычным зрением. Это что-то из простейших». «Не таких уж простейших», — возмутилась Аня. «Там довольно сложная структура». «Но воздействие простое», — примирительно сказал я. «Это да», — загрустила она. Пока только так могу. Поверхностно. Снять боли или царапину залечить. Практика нужна. Прям хоть плач. А где ее взять? Глубокую царапину. Сразу по-деловому уточнил Серый. Не особо. Только если не надо сращивать кровеносные сосуды. А при глубокой почти наверняка уже надо. А что? Можно было бы тебя куда-нибудь в госпиталь пристроить. На травмы. Чуть разочарованно пояснил Серый. А можешь? «Я же диагностику делаю безо всякой аппаратуры». «Нас диагностируй!» — хохотнул Серый. «У вас ничего интересного, все целое», — пояснила Аня. «Мне разнообразие нужно, понимаешь? Практика позволит перейти на следующий уровень, и я смогу делать уже что-то посерьезнее». «Так-то можно», — задумался Серый. «Стоп!» — вклинился я в их милую беседу. «А как же учеба?» «Так я же не в ущерб ей, а в довесок», — удивилась Аня. «Ань, ты сейчас на зелье. Тебе кажется, что ты горы свернешь». «Но его действие рано или поздно закончится. Тебе сейчас, неделю-две нужно в щадящем режиме работать. Так что никаких госпиталей». Посмотрел на ее расстроенное лицо и добавил. «Пока». «Как оклемаешься только тогда?» «Ты же в дурку не хочешь?» Последнее добавил чисто, чтобы попугать, но Аня прониклась, резко побледнела и спросила. «А могу?» Если не будешь перенапрягаться, то нет. Так, болтать не по делу закончили. Начнем разминку. Не халтурить. Кто себя до конца не познает, тот хорошим магом никогда не станет. По сердцу словно бритвы прошлись. Сейчас я использовал одно из излюбленных выражений Айлинга, которым он начинал каждое занятие, где учеников было больше одного. Похоже, сработало предвидение, потому что сразу пришел вызов от Демиана. «Знаешь уже, что Айлинг сдох?» Прошипел он, стоило мне откликнуться. В реале он был наверняка пьян и совсем себя не контролировал. Если бы не клятва, я бы его сейчас раскатал даже отсюда. Но хотелось. Так хотелось, что руки пришлось сжать, уперев ногти в ладони, чтобы случайно ничего не сорвалось. Еще неизвестно, кто умрет первым. Я от нарушенной клятвы или он от моего удара. А ведь удар еще будет ослаблен. «Сдох!» «Сдох, как собака!» Демин зашелся в глупом пьяном смехе. «Сказал бы, где ты, остался бы в живых». Но он выбрал стать трупом. Грязным, вонючим трупом. В его дом еще несколько лет будут бояться заходить, так что могила ему не светит. Не хочешь приехать похоронить любимого учителя?» Он запрокинул голову в булькающем смехе и пошарил рукой в воздухе. В ней тут же появился кубок. «Скотина!» — выдохнул я. Дэмиан бросил на меня короткий взгляд, неожиданно трезвый и жадный, который быстро расфокусировался и опять стал взглядом пьяного в дупель человека. Но я уже понял, что он не так уж невменяем, и все это — лишь представление, цель которого — вывести меня из себя и заставить нарушить клятву. «Я император!» — важно возразил Дэмиан и громко икнул. «А он — труп!» «И ты тоже скоро будешь трупом, как только узнаю, где ты. Мои руки длинные, Мальгус, и ты мне ничего сделать не можешь. Променял месть на кучу ненужных заклинаний!» Он захихикал и хлебнул из кубка. «Совсем скоро, Мальгус, ты умрешь, а после тебя придет черед этой шлюхи Элинель. В таком случае она будет жить вечно». Я вылетел в Реал. Меня тошнило и от Демиана, и от злости, и от невозможности что-то сделать. Пора с этим заканчивать. Меня больше ничего не связывает с тем миром. «Гнида!» — выдохнул я. «Чтоб ты сдох сам от своего проклятия! Чтоб твое гнилое нутро переварило само себя!» «Ярослав, что-то случилось?» — стревожно спросила Аня. Они все дружно таращились на меня вместо того, чтобы заниматься. «Я говорил не халтурить!» — рявкнул я. «А вы чем занимаетесь?» «Давай я тебе руки подлечу», — спокойно предложила Аня. Ногти я вогнал во всю их длину под кожу ладоней. Давно надо было укоротить ногти, а теперь пришлось любоваться на глубокие лунки, которые заполнялись кровью в ускоренном режиме. Дух, чувствуя мою кровь, заволновался, не имея возможности приблизиться ко мне без разрешения. «Я сам», — отмахнулся я. «Это несложно». «Твое несложно оставить шрамы», — возразила Аня. «Мое несложно. Нет». «Я не девушка, и это не лицо», — напомнил я. Но Аня уже колдовала над моими ладонями. Ее магия была прохладной, как мятный напиток из холодильника. И эффективной. На ладонях остались только разводы крови, на коже под ними и следов порезов не нашлось. Полина сунула свой любопытный нос и восторженно выдохнула. «Я тоже так хочу!» «У тебя пока маны недостаточно, даже чтобы смотреть в сторону целительства», — заметил я а ты, вместо того, чтобы работать, филонишь». Полина неожиданно спорить не стала. Сосредоточенно кивнула, закрыла глаза и принялась отрабатывать заданное упражнение с видом «умру, но сделаю». Мы с Аней переглянулись, она еле заметно подмигнула. «Кажется, стимул у Полины будет совсем не тот, который я собирался использовать. Но, может, это и неплохо. Подготовить целителя в нормальном темпе, не рискуя ни его жизнью, ни его здоровьем?» Конечно, Полина еще десять раз может передумать, но пока она полна решимости. Я занималась сегодня не хуже остальных, с упорством Дениса, который вгрызался во все, что изучал, с редкой настойчивостью. Но сам Денис меня беспокоил. Голову ему Аня подлечила, но все-таки с ним что-то было не так. Что-то его сильно тревожило, не давая полностью отдаться занятию. Поэтому я его задержал и после ухода остальных прямо спросил. «Что-то случилось?» «Ты о чем?» Он сделал вид, что не понял. «У твоей семьи неприятности со Ждановыми?» «Да», — недовольно ответил он. «Отца штрафанули. Придрались на пустом месте и срезали зарплату. Он уверен, что из-за меня, но говорит, чтобы я в голову не брал. Мол, мое будущее важнее. Официально Ждановы ко мне отношения не имеют и не имели, но моим родителям сейчас активно показывают, что мой выбор им не нравится». «Что-то изменится, если мы на соревнования пойдем с мальцевскими?» «Вряд ли. Ждановы с мальцевыми не партнеры. Они, как бы точнее сказать, идут параллельными курсами. Интересы, если и пересекаются, то слабо. А конкретно на тебя у Ждановых зубы из-за того гаража». «У меня тоже на них зубы из-за того гаража», — проворчал я. «Михаил Сергеевич сволочь сволочью оказался. И если я жалел, что разнес его гараж то только потому, что сделал это, слишком явно указав на себя. Нужно было прийти ночью, и тогда бы никто на меня не подумал. И не было бы нынешних проблем. Вообще, я накосячил знатно, пока притирался к телу, и временами оно брало вверх. Изменить мы все равно ничего не можем, так что не бери в голову. Я не жалею. Папа, кстати, тоже. Он, как увидел, что я уже сейчас могу, обалдел и сказал, что он бы на моем месте тоже ухватился бы за такую возможность обеими руками. Это он еще про Феникса не знает. Я говорить не стал, потому что определенности нет. Почему не можем? В принципе, мы такой вариант предполагали, напомнил я. Переезжай сюда. А твой отец пусть скажет, что выгнал тебя из дома, чтобы ты одумался. Напряженность должна уйти. Да как-то... «Можешь занять левую спальню». «Мне до школы будет долго добираться», — неуверенно возразил он. Но взглядом уже устремился на второй этаж. «Прикидывает, где там спальня. Я хотел ее Ане выделить, но, как говорится, если не судьба, то не судьба во всем. Гараж с нашей машиной здесь рядом. Утром Дмитрий может подвозить и тебя, и Аню. По времени потери небольшие, зато сможешь плотнее заняться магией». Уговорился он быстро и домой съездил только за вещами. Так что ужинали мы уже вдвоем. Интерлюдия, десятая. Роман Александрович Бледных не любил доносить неприятные известия до своего шефа. Но сейчас умолчать было нельзя, хотя известие было неприятным, но не критичным. «Андрей Кириллович, вы случайно не видели заявки на соревнования в крыльях «Феникса»?» Начал он издалека. Случайно не видел, а намеренно не смотрел, ответил заинтригованный Лазарев. У нас в этом году никто не поступает. А что там, есть что-то интересное? Есть. Команда от Елисеевых. Хо, скорее обрадовался Лазарев. Ушлый малый, еще и выиграть может. Мальцев в его победе уверен. С чего ты взял? В команде Елисеевых Диана Мальцева один в Неклановый юноша но перспективный. «Мальцева? Мальцева? Мальцева? Какого черта?» – взорвался Лазарев. «Я ему ясно дал понять, что контакты с Мальцевыми нежелательны. А он пел мне, что с ними не общается». Возможно, и не общался. «Возможно, Мальцев просто его нанял, чтобы протащить Диану», – примирительно сказал Бледных. Так-то контактов между ними не было до тех пор, пока Елисеева не пригласили к Мальцевым на обед. «Это вообще ни в какие рамки!» «Какой обед! Он обязан был согласовать со мной!» Горячился Лазарев. «Он не ваш подчиненный, Андрей Кириллович», напомнил бледных. «А ваш договор дает ему довольно много простора для маневров». Упоминание договора с кланом Елисеевых Лазарев не любил. Слишком много в нем оказалось просчетов. И хотя выгода клана была очевидна, но ее могло быть куда больше, если бы карта с Ярославом была разыграна правильно» но попробуй тут правильно разыграть, если у противника оказывается козырной туз в рукаве». «Он мой внук!» — нашел последний аргумент Лазарев. Бледных промолчал, хотя и мог напомнить, что до недавнего времени шеф конкретно об этом внуке не вспоминал вообще. Вряд ли сам Елисеев считает Лазарева дедом, поскольку общается исключительно по необходимости. «Вот сейчас необходимости нет, производство работает, обе стороны выполняют свои договоренности», поэтому Елисеев у Лазаревых не появляется. «В конце концов, деньги на учебу в крыльях ему дал я!» Продолжил Лазарев, ободренный молчанием подчиненного. «Если бы не я, ему бы их попросту неоткуда было взять!» По непроверенным слухам, Елисеев договорился сделать Мальцеву защитный артефакт за 55 миллионов. «Он сдурел!» — вытаращился Лазарев. Даже сам он не сказал бы, кого именно имеет в виду. Что уж говорить о бледных. Тем не менее, начальник службы безопасности сориентировался быстро. Мальцев проверил один из защитных артефактов Елисеева и решил, что оно того стоит. «Какой еще защитный артефакт? Почему я об этом не знаю?» «Наверное, внук с вами недостаточно откровенен при встречах. Не удержался бледных». Лазарев неприязненно посмотрел, но начальник службы безопасности сохранял невозмутимый вид – как будто только что не намекнул, что дед с внуком не встречаются вовсе. «Ты прав!» — вздохнул глава клана. «Мое упущение!» «Но до чего же шустрый малый?» «Нужно ему как-то дать укорот!» «Что там с проектом подсовывания его матери подходящего мужа?» «Я же докладывал!» — удивился Бледных. «Вера Андреевна вышла замуж за румянцева Олега Павловича, с которым уже встречалась какое-то время». «Брак был скоропалителен, но Ярослава, судя по всему, отчим устраивает». «Совершенно не помню», — проворчал Лазарев. «Точно докладывал?» «Абсолютно точно. Мой письменный отчет должен у вас лежать». «Наверное, эта новость не показалась мне важной, а жаль. Сейчас любые события желательно использовать, чтобы повернуть Елисеева от Мальцевых к нам». Лазарев задумался. Как это часто бывает, по кистям его рук поползли огоньки, образуя разнообразные узоры и в конце сложившись в герб Мальцевых. Герб пылал в ладонях главы клана, притягивая взгляд, но не мысли. Хотя мысли, разумеется, тоже касались дел клана, но лишь косвенно. Лазарев-старший размышлял, что можно сделать, чтобы отношения с Ярославом стали не только деловыми, но и семейными. Бледных молчал, не желая ему мешать.